Глава 3 Одетая в униформу сиделка в маске, закрывавшей нижнюю половину лица и хирургических перчатках, пристально разглядывала Рикса, стоя в дверях тихой комнаты. У нее были темно-карие глаза, окруженные паутиной морщинок. з а п о г н и е н и е волною выкатился из тихой комнаты и ударил Рикса с почти осязаемой силой. Он вцепился в перила и стиснул зубы. Миссис Рейнольдс прошептала. «Маска, должно быть, вам поможет», и показала на коробку. Он взял маску и надел. Внутри она была проложена ватой, но особого проку от неё Рикс знал не будет. «Вы Рикс?» Сиделка была лет с о р о к пяти, крепкого сложения, с коротко подстриженными вьющимися волосами стального цвета. Рикс заметил, что глаза у неё покрасневшие. «Конечно, это Рикс, дура чёртова!» — донёсся из темноты грубый, едва ли человеческий голос, похожий скорее на скрежет. Рикс окаменел. Мелодичный голос отца превратился в рычание зверя. «Я же говорил, что это должен быть Рикс! Немедленно впусти его!» Миссис Рейнольдс открыла дверь пошире. «Быстрее, пожалуйста», — сказала она. «Свет вреден для его глаз. И помните, говорить как можно тише». Рикс вошёл в комнату с высоким потолком и обитыми резиной стенами. Единственным источником освещения была маленькая лампа с зелёным абажуром на столе, за которым сидела миссис Рейнольдс. Свет от этой лампы простирался не далее, чем на фут. е р е д тем, как миссис Рейнольдс закрыла дверь, Рикс успел заметить лишь мрачную меблировку комнаты. Он увидел кровать отца. Там, под пластиком кислородной палатки, что-то лежало. Рикс поблагодарил Бога за то, что дверь закрылась раньше, чем он смог разглядеть всё хорошенько. В темноте он слышал слабое чириканье осциллоскопа. Прибор находился слева от кровати отца. Рикс видел на нём бледно-зелёный зигзаг, отражавший работу сердца Уолина Эшера. У отца было болезненное, булькающее дыхание. Шёлковая простыня шуршала на кровати. — Вам что-нибудь нужно, мистер Эшер? — спросила сиделка. «Нет — Нет! — раздался измученный голос. — Не ори, чёрт бы тебя побрал! Миссис р е н н о л ь д с вернулась на своё место, оставив Рикса одного, и продолжила чтение романа Барбары Картленд. «Подойди ближе!» — скомандовал о л и н Эшер. «Я здесь ничего не вижу!» — последовал резкий вдох. «Тише, о боже, мои уши!» «Извини!» — прошептал Рикс, вконец растерявшись. А с т е л о с к о п зачирикал быстрее. о л и н смог заговорить, лишь когда сердцебиение замедлилось. «Ближе!» «Ты сейчас споткнёшься о стул! Шагни влево! Не зацепи провод, идиот!» — Ещё левее. — Отлично, ты в пяти шагах от ножки кровати. Проклятие, неужели необходимо так топать? Приблизившись к кровати, Рикс почувствовал лихорадочный жар от тела отца. Он коснулся покрывала и ощутил пот на своей руке. — Хорошо, хорошо, — сказал Оллен. Рикс чувствовал его внимательный, изучающий взгляд. Силуэт на кровати с лёгким шуршанием подвинулся. — Всё-таки приехал. — Повернись. Дай тебя рассмотреть. — Я не призываю лошадь, — б у р к н у л Рикс. — Да ты как сын отнюдь не подарок. Одежда болтается точно на вешалке. Что, работа писателя не может тебя прокормить? У меня всё в порядке. о л и н хмыкнул. — Что-то не верится. Он замолчал, и Рикс услышал, как жидкость клокочет у него в лёгких. — Уверен, ты узнал эту комнату. Во время приступов ты, Бун и Кэтрин, прятались здесь. А теперь где ты отсиживаешься? Дома я обил стены туалета картоном для звукоизоляции и уплотнил дверь, чтобы она не пропускала свет. н е в о с лежишь там, как в утробе матери. Ты ведь подспудно всегда жаждал вернуться в утробу. Рикс пропустил последнее замечание мимо ушей. Темнота и запах разложения угнетали. Болезненный жар бил ему в лицо, как солнце. «Куда уходят Бун и Кэт после того, как ты переехал сюда?» «Бун устроил за своей спальней собственную тихую комнату, а Кэт сделала нишу в стене у себя в туалете. У них редко бывают приступы. Им не понять, что я испытываю. Они всегда жили в э ш е р л а н д е а здесь безопасно. Но ты ведь представляешь себе этот ад?» «У меня тоже приступы случаются редко». «Редко?» «Как тогда назвать то, что ты испытал вчера в Нью-Йорке?» «Ты узнал от Буна?» «Вечером он рассказал об этом Маргарет в гостиной. Ты забываешь, как обострён у меня слух. Я слышал, как ты говорил с ними внизу, как поднимался. Сейчас я слышу твоё сердце. Оно бьётся, как сумасшедшее. Иногда мои чувства обострены более обычного. Это накатывается волнами. Ты ведь понимаешь, о чём я говорю?» Эшеры не могут долго жить за воротами Эшерленда. Это факт, который, я уверен, ты начал осознавать. Глаза Рикса привыкли к темноте. Перед ним на кровати лежало что-то похожее на коричневую мумию, страшно истощённую. Когда костяная сморщенная рука вытянула, чтобы поправить простыню, холодок пробежал по спине Рикса. Чуть больше года назад о л и н Эшер при росте более шести футов имел 185 фунтов веса. Мумия на кровати в е с е л о раза в два меньше. «Нечего на меня п я л и т с я проскрежетал о л и н «Настанет и твое время!» — г о р л у Рикса подступил комок. Наконец он снова смог заговорить. «Незаметно, чтобы жизнь в Эшерленде сильно пошла тебе на пользу. Выходит, нет никакой разницы». «Ты не прав. Мне шестьдесят ч года. Мое время почти стекло. Взгляни на себя». Тебя можно принять за моего брата, а не за сына. Каждый год жизни за воротами Эшерленда разрушает твое здоровье. Приступы становятся сильнее. Скоро маленькой у т р о б ы будет для тебя недостаточно. В один прекрасный день ты спрячешься там и слишком поздно поймешь, что видишь полоску света. И тогда ты ослепнешь и сойдешь с ума, и никто тебе не поможет». «Перед этим...» — в его голосе появилась нотка отвращения. «У меня не было п р и с т у п о в пять лет. Хатсонэшер знал, что здешний воздух, покой и уединение ослабляют недуг. Он построил это имение, чтобы жизнь его потомков была долгой и полноценной. У нас здесь собственный мир. Ты сошёл с ума, если хочешь жить где-то ещё. Либо ты задумал медленное самоубийство». «Я уехал потому...» что хотел идти своим путём. «Конечно!» — под кроватью з а б у л ь к а л а е с т е с т в е н н о е отправление», — понял Рикс. К Олену тянулись трубки, отсасывавшие жидкость. «Да, спору нет. Ты пошёл своей дорогой. Некоторое время писал рекламные объявления в каком-то атлантском универмаге. Затем получил работу продавца книг. А после был корректором в местной газетёнке. Потрясающие д о с т и ж е н и е «Одно лучше другого. Да и ещё твои успехи в личной жизни. Стоит ли нам сейчас обсуждать твою неудачную женитьбу и её последствия?» Рикс сжал зубы. Он снова чувствовал себя ребёнком, которого порют. «Ладно, избавлю тебя от этого. Поговорим о литературных достижениях. Три романа — полные несусветной чуши». Я знаю, что последний из них попал на короткое время в список бестселлеров. Говорят, если посадить обезьяну, запишущую машинку, она когда-нибудь создаст санет Шекспира. Старик умолк, давая сыну возможность как следует почувствовать боль от порки. Рикс был упрямым ребёнком и старался не плакать, когда миротворец был в деле, но боль всегда побеждала. — Достаточно, — мог спросить о л и н если Рикс упрямо молчал. Ремень опять начинал свистеть. «Эти книги, вероятно, и довели твою жену до самоубийства», бесцеремонно закончил о л и н Рикс почувствовал, что теряет контроль над собой. Его рот искривился под маской, и кровь застучала в ушах. «Каково быть умирающим, папа?» — услышал Рикс свой язвительный голос. «Ты ведь скоро всё потеряешь. и м е н е е дело, л о д ж у деньги...» всё это и г р а ш а Ломанова не будет стоить, когда ты сыграешь в ящик». о с ц е л о с к о п зачирикал, и на другом конце комнаты миссис Рейнольдс нервно кашлянула. Рикс продолжал. «Ты скоро умрёшь, и всем будет на это наплевать, всем за исключением разве что кровопийц из Пентагона. Вы стоите друг друга. Бог-свидетель, меня тошнит от фамилии Эшер». Скелет на кровати не шелохнулся. Внезапно Олен поднял костлявые руки и мягко хлопнул ими пару раз. — Очень драматично, — прошептал он. — Очень трогательно. Но не беспокойся по поводу моей смерти, Рикс. Я уйду, когда захочу, не раньше. А до той поры я буду здесь. До меня почему-то никак не доходит, что здесь ничего не меняется. Кажется, Я и так задержался в этом доме слишком долго. Рикс собрался уходить. «Нет, подожди!» Это был приказ, и, несмотря на гнев, Рикс подчинился. «Я должен сказать ещё кое-что!» «Так говори, я уезжаю». «Как угодно». «Но ты превратно судишь обо мне, сын. Я всегда желал тебе самого лучшего». Рикс едва не рассмеялся. «Да?» — спросил он недоверчиво. «Я человек...» — Что бы ты ни думал, у меня есть чувства. Я делал ошибки, но всегда понимал свою судьбу, Рикс, и приготовился к ней. Только это пришло так быстро. о л е н подождал, пока жидкость стечёт по трубкам. — Несправедливость смерти — самое худшее, — сказал он мягко. — Я видел, как умирал мой отец, подобно мне. Я знал, что ждёт меня и моих детей. — ты не можешь отвернуться от этого наследства, как бы сильно ни старался. Я сделаю всё от меня зависящее». «Да ну?» «Неужели?» Олин потянулся к маленькой панели позади кровати. Он нажимал кнопки, и на встроенные в стену консоли зажигались телевизионные экраны. Чтобы не вредить глазам Олина, яркость и контрастность были минимальными». Но Рик смог разглядеть интерьер бассейна в римском стиле, закрытые теннисные корты, вертолётные посадочные площадки, ангар с вертолётами позади гейтхауза, гараж с коллекцией антикварных автомобилей и вид на парадные ворота Эшерленда. Объективы камер медленно двигались вперёд и назад. «Жизнь Эшеров должна быть приятной», — сказал Олин. «Взгляни, что у нас есть. Наш собственный мир». свобода делать то, что нам нравится, когда этого хочется. У нас есть власть, Рикс. Такое могущество, какое тебе и не снилось». «Ты имеешь в виду возможность стереть с лица земли целую страну?» — резко спросил Рикс. В усилившемся свете он краем глаза увидел улыбку на черепе отца, но посмотреть более пристально не решился. «Погоди». Эшеры только изобретают и производят оружие. Направляем его не мы. То же самое делали Кольт, в и н ч е с т е р и сотни других умных людей. Мы просто ушли на несколько шагов вперёд. От кремниевых мушкетов до лазерных пушек. Что дальше? Оружие для убийства детей в чреве матери, чтобы они не успели вырасти во вражеских солдат. Череп на подушке ухмылялся. «Вот видишь, я всегда говорил, что ты самый изобретательный из моих детей». Я намерен продолжать писать. Экраны померкли. «Твоя мать нуждается в тебе», — сказал о л и н «У неё есть Бун и Кэт. У Буна другие интересы. Жена сделала его неуравновешенным. А Кэт может притворяться сильной, но её эмоции как на ладони. Твоей матери нужно плечо, на которое она смогла бы опереться прямо сейчас». «Боже правый, что это за шипение, я всё время слышу! Похоже, оно идёт снизу!» Мать распыляет дезодорант. Рикс поразился, что отцу удалось уловить такой далёкий звук. «От этого шипения мне хочется мочиться! Скажи ей, чтобы перестала! Ей нужен ты, Рикс! Не Бун, не Кэт, а ты!» «А как насчёт Кэса и Эдвина?» «Им надо присматривать за поместьем. Чёрт подери, парень, я больше не стану тебя ни о чём просить. Это вообще последняя моя просьба. Поживи здесь немного. Ради матери!» Рикс был захвачен врасплох. Он не ожидал от отца столь откровенных слов. Он приехал в имение ненадолго и мог сам распоряжаться своим временем. «Когда ещё представится возможность поработать над идеей, пришедшей ему в голову в Нью-Йорке?» В гейтхаузе большая библиотека. Там может найтись что-нибудь полезное. Но нужно быть осторожным. Хотя Рикс обмолвился о своём замысле в разговоре с Кэс, когда в последний раз был в родном имении, он не хотел, чтобы кто-нибудь знал его настоящие планы. «Хорошо», — согласился Рикс. «Но только несколько дней. Больше не получится». «Это всё, о чём я прошу». Рикс кивнул. Скелет болезненно дёрнулся. что-то лежало на кровати рядом с ним. Рикс присмотрелся и понял, что это трость э й ш е р а в с е р е б р я н о й головой льва, символ их патриархов. Клешня Олина с о м к н у л а с ь на ней. — Теперь можешь идти, — коротко сказал старик. — Свидание окончено, — подумал Рикс. Он резко повернулся и на ощупь побрёл к двери. Миссис Рейнольдс отложила книгу и поднялась, чтобы выпустить его. Свет в коридоре ударил в глаза. — Рикс сорвал маску с лица и бросил её в стальной таз. От его одежды исходил гнилостный запах. На дрожащих ногах Рикс начал спускаться по лестнице, но на середине марша ему стало дурно. Всё завертелось перед глазами, и он вынужден был остановиться. На лице выступили холодные капли пота. Рикс боролся с приступом. Но на этот раз всё обошлось, и он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы в голове прояснилось. Он прошёл дальше по коридору и обнаружил там Эдвина. Тому не нужно было спрашивать о впечатлениях Рикса от встречи с отцом. Лицо младшего Эшера напоминало мятый лист бумаги. Эдвин кашлянул. «Вы уже видели вашу комнату?» «Нет, а что?» В последний раз, когда Рикс там спал, было удобно, но ничего особенного. Всю его старую мебель давно заменили новой. раскушной кроватью, комодом, плотяным шкафом красного дерева и мраморным столом, принесённым из лоджии. Эдвин открыл ему дверь. р и к застыл, как будто наткнулся на стеклянную стену. Комната имела прежний вид. Вся парадная мебель исчезла, а её место заняла знакомое. На видавшем виды сосновом письменном столе стояла зелёная чернильница и старая пишущая машинка «Ройл», с а м о е п е р в о е та, на к о т о р о й он в 10 лет отпечатал свой первый страшный рассказ. Его комод, украшенный сотнями переводных картинок, кровать с резной спинкой, которая в его представлении была панелью управления на космическом корабле, даже тёмно-зелёный ковёр, похожий на лесной мох. Всё было то же самое, вплоть до медных ламп на письменном столе и прикроватном столике. Рикс был поражён. Возникло жутковатое чувство, будто он шагнул в прошлое. Казалось, если заглянуть в стеной шкаф, он там обнаружит буна, маленького, но ничуть не менее вредного, ждущего, чтобы выпрыгнуть оттуда и крикнуть во всю силу лёгких. «Страшила!» «Боже мой!» — сказал Рикс. «Ваша мать настояла, чтобы все эти предметы были возвращены из хранилища в лоджии», — сказал Эдвин, беспомощно пожав плечами. «Не могу в это поверить». Комната выглядит в точности как тогда, когда мне было 10 лет. Месси Сэшер надеется, что вам будет удобно. Комната была приготовлена вчера вечером. Рикс вошёл. Всё то же самое. Даже покрывало в сине-зелёную клетку. Как она вспомнила, где что было? Я не думаю, что мать обращала много внимания на мою комнату. Мы с Кэс помогали ей. Рикс выдвинул нижний ящик комода, смутно надеясь найти там три кипы комиксов про Бэтмена, которые он собирал, а затем по дурости выкинул, считая, что стал достаточно взрослым. Ящик был пуст, как и все остальные. Зато в нём появился запах нафталина. На комоде стояла почти забытая резная деревянная шкатулка. Рикс открыл её и опять почувствовал себя ребёнком, Внутри лежали гладкие речные камешки, осколки мрамора и старинные монеты. Всё это время его коллекция оставалась нетронутой. Он нежно закрыл крышку сокровищницы, как её называл, и заглянул в стеной шкаф. Там стояли чемоданы-сумка. «Ваша мать хотела узнать, всё ли в порядке». «Полагаю, что да. Я до сих пор не могу поверить. Кажется, она немного перестаралась». — Таким образом, она хотела показать, как рада вашему возвращению, — сказал Эдвин. — И я тоже рад, Рикс. Мы с Кэс скучали по вам больше, чем вы можете подумать. Он нежно дотронулся до плеча Рикса. — Кэс на кухне. Я бы хотел её увидеть. — Нет, она уехала в Фокстон за свежими фруктами. Хочет приготовить к вечеру для вас уэльский пирог. — Э, я полагаю... «Вы привезли с собой костюм и галстук?» Рикс слабо улыбнулся. «Я знал, что если не привезу, останусь голодным. Его мать впускала в столовую только тех, кто был одет цивилизованно по её понятиям. Она ведь никогда не изменится. Ваша мать была воспитана как настоящая леди». — дипломатично ответил Эдвин. — У неё есть определённые стандарты. Но, пожалуй, старик, вспомните, что сейчас она под сильным эмоциональным напряжением. — Я буду вести себя образцово, — пообещал Рикс. — Тогда мы поговорим об этом позже. Мне бы хотелось услышать о вашей новой книге. Как она называется? Бедлам? — Совершенно верно. С полгода назад Рикс в длинном вечернем телефонном разговоре изложил Эдвину замысел Бедлама. Рикс помнил его молчание, последовавшее за тем, как он принялся в деталях описывать расчлененные тела, висящие в подвале на крюках. Эдвин изо всех сил старался показать Риксу свою заинтересованность, но тот знал, что пристрастия б а д е й н а лежат в области американской истории и биографии различных исторических личностей. Когда Эдвин ушел, Рикс положил чемодан на кровать и открыл его. Внутри, среди одежды, лежал десяток пузырьков с разными витаминами. Рикс начал принимать их более трёх лет назад, когда, взглянув однажды в зеркало, обнаружил, что стареет неестественно быстро. Он думал, что сможет с их помощью вернуть аппетит. Однако, до сих пор он ел как птичка. Но полагал, что какая-то польза от витаминов всё же есть. Во всяком случае, волосы перестали выпадать клочьями. В ванной Рикс наполнил водой стакан и кинул туда попилюли из каждого флакончика. «Добро пожаловать домой». — сказал он старику в зеркале.